«Лучевка проклятая!» А у меня даже медицинской карточки в поликлинике не было до этого. Ах, черт с ним! Не я один. Менталитет. Я солдат. Я закрывал чужой дом, входил в чужое жилье. это такое чувство, земля, на которой нельзя сеять.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 под самый реактор. Шуточки разные и серьезные разговоры, что вот через крышу пропустят. Ну, пусть пять лет после этого протянем. Ну, семь, десять. Чаще называлась цифра пять почему-то. Откуда она взялась? Без шума, без паники. Добровольцы, шаг вперед! Вся рота шаг вперед!»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 И у меня две, со всеми этими картинками, Маркс, Энгельс, Ленин, красные флаги. Один парень исчез, думали, что сбежал. Через два дня нашли в кустах. Повесился. Чувствовал всех такое, сами понимаете. Тогда выступил замполит, что, мол, он письмо из дому получил.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 Так и напишите».